Никола Сакко, 1891-1927 годы жизни. Никола Сакко – один из двух анархистов, казненных за убийство, несмотря на то, что следствием по скандально известному судебному делу их вина была не доказана. Сакко родился в Италии, эмигрировал в Америку в 1908 году, работал сапожником в Массачусетсе. В 1912-1917 годах Занимался сбором средств для анархистов и борьбой за права трудящихся. В 1917 году бежал в Мексику, чтобы избежать призыва в армию, однако вскоре вернулся в США и возобновил анархистскую деятельность. В 1920 году был арестован в день, когда в Массачусетсе произошла неудачная попытка ограбления. Ему было предъявлено обвинение в убийстве охранника и кассира, застреленных во время нападения. Несправедливость суда и манипулирование свидетельскими показаниями против Сака вызвали волну протестов во всем мире. Однако, несмотря на это, в 1927 году он был казнен на электрическом стуле. Михаэль Шваб, 1853-1898 годы жизни. Шваб был заключен в тюрьму за причастность к взрыву на площади Хеймаркет в Чикаго в 1886 году. Он родился на юге Германии, во Франконии, был отдан в ученики-переплетчика и в 1872 году увлекся идеями социализма. Вступил в социал-демократическую партию Германии и в середине 1870-х годов ездил по стране, пропагандируя социализм. Приняв в 1879 году решение эмигрировать, чтобы избежать тяжелых условий, в 1881 году отправился в Чикаго, и начал работать с журналистом и помощником редактора Arbeite Зайтунг. Стал членом автономной немецкой секции социалистической рабочей партии, созданной после распада Первого интернационала, и начал организовывать клубы социалистов, вступив в 1883 году в Международную ассоциацию трудящихся. Шваб присутствовал на митинге на площади Хеймаркет, но уехал до взрыва бомбы. На следующий день был арестован вместе с Августом Шписом, однако ему удалось обжаловать смертный приговор. Отбыл шесть лет из пожизненного срока, затем был помилован. Возобновил работу в Арбайте Зайтунг, продавал лейбористскую литературу в своем обувном магазине до самой смерти. Генри Сеймур, 1860-1938 годы жизни. Издатель, публицист и активист Генри Сеймур родился в округе Хейс, графство Кент. Переехал в Танбридж Уэллс, работал художником и декоратором. Секулярист, вольнодумец и радикал. Основал научную библиотеку, послужившую первым в Великобритании каналом реализации журнала «Либерти» Бенджамина Такера и работал секретарем в отделении Национального светского общества в Танбридж уэлсе Был сторонником свободной любви и членом Лиги легитимации, организации, выступавшей против присвоения внебрачным детям статуса незаконно рожденных. Сеймур редактировал выпускавшийся Лигой журналы Dalt. Будучи осужденным в 1882 году за богохольство, основал Комитет защиты свободной прессы, чтобы выразить протест против преследования секретаря Лиги Джорджа Бэдбера за продажу книги Хевлока Элиса «Сексуальная инверсия». Sexual Inversion, 1896 год. Несмотря на сотрудничество с местным отделением номинально-марксистской социал-демократической федерации, Сеймур не принял теорию прибавочной стоимости Маркса и обратился к анархической концепции Таккера. В течение жизни поддерживал целый ряд либертарных идей, выступал против ограничения времени работы магазинов в воскресные дни поддерживал движение против вивисекции, сторонники которого боролись в том числе с медицинскими экспериментами над пациентами больниц. Писал памфлеты в поддержку прямого действия, протестуя против суда над анархистами Хеймаркета. Выпустил биографический очерк о Бакунине, в котором отзывался о нем с теплотой. В анархистских кругах он особенно известен тем, что в 1885 году совместно с Шарлоттой Уилсоном и Кропоткиным основал первую в Великобритании анархическую газету «The Anarchist», а также организовал английский кружок анархистов. Расставшись с соучредителями, основал журнал «Revolutionary Review» и подхватил идею свободной валюты, сотрудничая с агитационной группой «Free Currency Propaganda». Впоследствии создал успешную граммофонную компанию и был редактором журнала «Бакониана» «Общество Фрэнсиса Бэккона». Незадолго до смерти он написал Джозефу Ишелу, анархисту, печатнику и основателю издательства «Ориэл Пресс», о своем желании возобновить политическую деятельность, будучи убежденным, что причиной порабощения мира является монополия на валюту. Август Шпис, 1855-1887 годы жизни Август Шпис, один из обвиняемых по хеймаркетскому делу, родился в городе Ландек в Центральной Германии. Обучался домашними учителями и посещал политехнический институт в Касселе. После смерти отца в 1872 году решил эмигрировать в Америку. Некоторое время работал в Нью-Йорке, затем переехал в Чикаго. В 1875 году стал социалистом. В 1877 году вступил в Социалистическую рабочую партию Америки и Леон Виафеайн. Организацию рабочих, созданную для борьбы с насилием со стороны работодателей Шпи баллотировался на выборах, но впоследствии отказался участвовать в избирательной политике Став свидетелем масштабной политической коррупции Также он вступил в Орден рыцарей труда Однако вскоре отказался от членства по причине царивших в этой организации формализма и засекреченности В 1880 году проводил агитацию как революционер-социалист и член Международной ассоциации трудящихся Ездил с лекциями по крупным промышленным городам и завоевал репутацию блестящего оратора. 4 мая 1886 года выступал на хеймаркетском митинге в защиту восьмичасового рабочего дня, хотя, как анархист, не признавал эту идею. Макс Штирнер, 1806-1856 годы жизни Макс Штирнер, настоящее имя, Иоганн Каспар Шмидт. До 1834 года учился в Берлинском университете. Отдавал предпочтение преподаванию в частной школе вместо работы в системе официального школьного образования. В 1840 году Штирнер стал посещать кружок молодых гегельянцев, философскую группу свободных, в собраниях которой в течение некоторого времени участвовали Маркс и Энгельс. Свободные, неформальное название этого кружка или Вольница собиравшегося в этом берлинском кабаке Гиппеля во главе с братьями-бауэрами, куда захаживали и Энгельс, и Штирнер. В 1842 году Маркс опубликовал в издаваемой им Рейнской газете Два эссе Штирнера: Неверный принцип нашего воспитания, The False Principle of Our Education и Искусство и религия Art and Religion а в 1844 году вышла его главная философская книга «Единственный и его собственность» — «The Ego and Its Own». Книга вызвала бурную критику со стороны ведущих гегельянцев и в 1845 году была запрещена правительственными цензорами. Некоторое время Штирнер работал переводчиком, но едва зарабатывал этим на жизнь. В 1852 году был заключен в тюрьму за долги, умер в Берлине. Лев Толстой 1828-1910 годы жизни. Толстой изучал восточную словесность и право в Москве и Казани. В 1847 году унаследовал родовое имение в Ясной Поляне и графский титул, дарованный в 1718 году Петром I его предку Петру Толстому. В 1852 году поступил в армию и принимал участие в военных действиях против чеченцев. В 1853 году стал антимилитаристом. В 1855 году, после отклонения рапорта об увольнении, Толстой был переведен в крымский гарнизон и участвовал в обороне Севастополя. Уволившись из армии, отправился в Париж, где прочитал произведение Прудона «Что такое собственность». В 1862 году познакомился с Прудоном в конце непродолжительного тура по Европе, во время которого занимался изучением современных педагогических методов. По возвращении в Россию он приступил к публикации некоторых из своих идей. В 1872 году, после выхода в свет романа «Война и мир», основал в своем поместье бесплатную школу. Весной 1881 года призвал нового российского императора Александра III помиловать убийц его отца Александра II, революционеров народовольцев, Софью Перовскую, Андрея Желябова, Николая Кибальчича и других. Однако, разумеется, безуспешно. В 1884 году отказался от титула, а в 1885 году от исполнения обязанностей присяжного заседателя. В 1890 году отказался от прав на изданные произведения. В период с 1893 по 1901 год опубликовал трактат «Царство Божие внутри вас» 1894 год, статью «Патриотизм или мир» 1896 год, Эссе «Что такое искусство?» 1898 год и трактат «Рабство нашего времени» 1900 год. В конце этого периода его отлучили от Русской Православной Церкви. Скончался в 1910 году. Проповедь Толстого и его сподвижников породила многотысячное международное движение христианских анархистов-толстовцев, оказав влияние на Махатму Ганди, Мартина Лютера Кинга и других. Последователи Толстого отказывались от службы в армии, поедания мяса, уплаты налогов, владения собственностью и основывали сотни коммун и кооперативов. Бенджамин Такер 1854-1939 годы жизни. Бенджамин Такер, редактор журнала Либерти. Родился в нью Бэдфорде, штат Массачусетс, получил образование в Массачусетском технологическом институте МТИ. В 1874 году начал переводить работы Прудона и редактировать журнал Radical Review, выходивший непродолжительное время. Отработав на Boston Globe с 1878 по 1889 год, в 1881 году основал журнал Liberty. Немецкоязычная версия журнала публиковалась с 1888 года. Издание просуществовало до 1908 года. Такер также управлял двумя книжными магазинами в Бостоне и Нью-Йорке. В 1893 году написал книгу вместо книги «Instead of Book». В 1908 году Такер уехал из Америки после того, как пожар уничтожил его книжный магазин и печатный станок. Не сумев основать новое предприятие в Европе, он ушел из активной анархистской политики. Будучи франкофилом, во время Первой мировой войны он занял антигерманскую позицию – В 1920-х годах был вовлечен в язвительные прения с Виктором Яросом, одно время сотрудничавшим с бостонским клубом анархистов, а позже отказавшимся от анархизма. Жил во Франции, сначала близ Парижа, а затем близ Ниццы. После переехал в Монако, где и скончался. Бартоломео Ванцетти, 1888-1927 годы жизни. Бартоломео Ванцетти родился в регионе Пьемонт, Италия. Уехал в Америку в 1908 году, в том же году, что и никола Сакко, вместе с которым его судили и казнили за убийство по печально известному делу, хотя вина не была доказана. Как и Сакко, в 1912-1917 годах Ванцетти активно занимался анархистской деятельностью, а в 1917 году, уклоняясь от призыва в армию, бежал в Мексику. В мае 1920 года был арестован в день, когда в Массачусетсе произошла неудачная попытка ограбления перевозивших зарплату инкассаторов. Наказательства его причастности к преступлению были слабыми. Первоначально ему предъявили обвинение в участии в другом вооруженном нападении на кассира обувной фабрики, случившемся в канун Рождества в 1919 году. Вансетья осудили на срок от 12 до 15 лет тюремного заключения поскольку алиби, подтвержденное 20 итальянцами, было признано ненадежным. Обвиненный в убийстве охранника и кассира во время ограбления в 1927 году, Ванцетти был казнен на электрическом стуле. Глава вторая. Культура. Анархистская критика государственного устройства как формы беспорядка не нова. Ближе к концу пьесы король Лир говорит... Сквозь рубище порог малейший виден. Порча и мех все спрячут под собой. Позолоти порог, копье закона, сломаешь об него. Одень в лохмотье, пронзит его соломинка пигмея. Виновных нет, никто не виноват. Я оправдаю всех, да, друг, я властен. Всем рты зажать, кто станет обвинять. Купи себе стеклянные глаза. И как политик, гнусный, притворяйся, что видишь то, чего не видишь. В XIX веке подобного рода критика превратила анархизм в революционную политику преступников и изгоев. Так же, как и сторонники государства, анархисты размышляли об управлении, разработке институциональной структуры и организационной эффективности. Но, выступая против частной собственности институтов, необходимых для ее присвоения, сохранение и регулирование на благо общества, анархисты заняли позицию, которая выглядела негативной, если не сказать враждебной. И поскольку они считали, что новые общества, возникшие после Великих революций XVIII века, не обеспечили свободы, равенства и братства, то не просто задавались вопросом о том, как можно преобразовать существующие общественные структуры, но делали это критически, чтобы добиться дальнейших преобразований. Защитники существующих режимов часто поднимали вопросы о долге и обязанностях. Как повысить в гражданах патриотизм, заставить их служить своему королю и президенту, уважать права других, особенно права меньшинства, владеющего собственностью? Что могут сделать прогрессивные правительства, чтобы обеспечить благое управление во всем мире? Как ответственным правительствам защитить граждан от чужаков, обеспечить им экономическое благополучие и доступ к ресурсам. Анархисты тоже изучали эти вопросы и изучают до сих пор, но, как правило, с другой целью – выяснить истинную цену покорности и риски самопрезентации. В то же время они пытаются понять, какие механизмы обеспечивают этим режимом стабильность, несмотря на их очевидную несправедливость. Говоря политическим языком XIX века, они изучали, как господство и наемное рабство поддерживают систему угнетения. В этой главе я сосредоточусь на критическом анализе культуры, проведенном анархистами с тем, чтобы раскрыть незыблемость рабства как социального феномена. Я использую термин «культура» в том смысле, в каком его использовал Рудольф Рокер, как восприятие и подход к жизни, а не как социальный аспект, связанный с изысканными удовольствиями интеллигенции или привычками элит. Идея Рокера, которую он выдвинул в своем критическом разборе диктатур XX века, фашизма и сталинизма, состояла в том, что суть культуры заключается в изучении человеческого вмешательства в природу и создании социальной среды. Эта концепция устанавливает связь между культурой и природой, а не противопоставляет эти два понятия, стирая границы между человеческой и нечеловеческой формами жизни и уничтожая искусственное различие между людьми природы, и людьми культуры. В представлении Рокера отсутствие культуры просто не существует. Всегда есть ее альтернативные формы, более или менее продуктивные или разрушительные, более или менее органические или синтетические, более или менее широкие или ограниченные, более или менее вдохновляющие или гнетущие. Даже рабство и деспотизм являются проявлениями общего культурного движения, утверждал он. Концепция Рокера придавала новую глубину историям, претендовавшим на раскрытие базовых национальных различий с тем, чтобы обосновать особый характер отдельных групп. Удрученный агрессивностью и жестокостью европейских правительств, разжигающих недоверие и ксенофобию, Рокер задавался вопросом, каким образом народы, оказавшиеся заложниками этих режимов, могут подняться над тем, что навязано им в качестве национальных интересов, забыть о привилегиях, который дает национальная принадлежность и действовать солидарно с другими народами. Изучение культуры, охватывающей всю историю вмешательства человека в природу и костылей концепций, на которых удерживались ее объяснения, помогло ему найти ответ. Исследование факторов, повлиявших на особо заметные повороты в культуре, привело Рокера к выводу, что для культуры важны мастерство и стремление к совершенству, а вовсе не эксплуатация и стазис. Культура — это процесс, посредством которого люди делают все возможное, чтобы постоянно улучшать окружающую действительность. Таким образом, задача заключалась в том, чтобы понять, как произошла деградация культур, как их можно восстановить и как сделать приоритетом сотрудничества и сохранения природы. Рокер связал обнищение культур с укреплением роли государства и на шестистах страницах подробно объяснил, что он имеет в виду. Я не стану воспроизводить или обобщать его анализ, но обрисую три главные идеи, касающиеся доминирования, чтобы исследовать анархистскую критику культуры раннего периода европейского движения. На этом фоне мы рассмотрим несколько образовательных инициатив, которые продвигают анархисты в борьбе с репрессивной машиной, а также ряд альтернативных культурных практик. Некоторые из фундаментальных вопросов, которые анархисты задавали о доминировании с целью пропаганды анархических культур, касаются процесса познания. Что, как и почему мы изучаем? Как приобретаем знания о мире? Добиваясь отмены доминирования, лежащего в основе слаженной работы государства, анархисты всегда стремились активно участвовать в образовательном процессе, создавая свободные школы и экспериментируя с учебными программами и педагогикой, как в обычных, так и в альтернативных либертарных учебных заведениях. Такой интерес обусловлен их неприятием доминирования. При этом внимание фокусируется на процессе деконструкции полученных ранее знаний и переобучений, что дает людям возможность скинуть оковы и начать управлять своей жизнью. Доминирование. Понятие доминирования происходит от латинского слова ⁇ доминус ⁇ которое означало абсолютное право господина или хозяина управлять хозяйством, а также от связанного с ним термина ⁇ доминиум ⁇ обозначающего как владение собственностью, так и государственное правление. В повседневной речи доминирование связывают с правом осуществления власти, суверенитетом и полномочиями церкви и государства, а также фактическим осуществлением власти путем утверждения верховенства или опосредованно через правительство. Поскольку изначально понятие определяло абсолютную власть хозяина, оно также применимо к тирании и деспотичному правлению. В этом смысле доминирование ассоциируется с несправедливостью, узурпацией и лишением свобод, особенно через культивирование отношений, основанных на зависимости. Таким образом, доминирование описывает институты власти в самом широком смысле – организационные механизмы, нормы и поведение. Возьмем пример из популярной литературы. В романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» мистер Рочестер занимает доминирующее положение как хозяин своего дома. Он привык разговаривать властным тоном. Несмотря на его стремление обходиться с Джейн как с равной, на деле их отношения строятся на доминировании. Джейн говорит ему, что до тех пор, пока он является ее работодателем, она – его подчиненная. Она остается подчиненной, которой он платит деньги, независимо от того, повышает он на нее голос или нет. Концепция недоминирования описывает компенсирующие меры, которые в случае романа сводятся к культивированию равенства и являются результатом сопротивления убежденности другого человека. Джейн черпает силы для сопротивления доминированию в дружбе и добровольном согласии. Впервые она поднимается над навязываемой ей ролью жертвы в деспотичной ловудской школе, когда отказывается участвовать в публичном унижении своей подруги. Позднее, поняв, что ей по душе свободная и честная жизнь, а не материальное благополучие в рабстве, Она отвергает патриархальную власть в лице преподобного Сент-Джона, ее поклонника, сначала открыто заявив о своем праве не принимать его предложение руки и сердца, а затем решительно отвергнув его. Все эти идеи обнаруживают себя и в анархизме. С одной стороны, доминирование понимается как тип власти, присущий самой иерархии, пирамидальным структурам, чиноначалию и субординации, и выраженный в неравном доступе к экономическим и культурным ресурсам. С другой стороны, доминирование описывает такой тип несвободы, который реализуется через традиции, насилие или манипулирования. Доминирование, связанное с привилегированным положением, проявляется как социальная власть, вырастающая из статуса или незаслуженного преимущества, такого, к примеру, как цвет кожи, половая принадлежность или физические возможности. Такое доминирование проявляется одновременно в маргинализации тех, кто не соответствует стандартам и в распространении предрассудков. Смешение этих двух интерпретаций вызвало немало критики. Анархистов объединяет неприятие любого типа доминирования. Их общая борьба направлена против монополизации ресурсов и централизации власти, против системы представления интересов, против расизма, империализма и господства, обнажая институциональные и социологические механизмы для критики. Здесь я остановлюсь на трех типах отношений, в которые вступает доминирование. Доминирование и закон, доминирование и иерархия, доминирование и завоевание. Доминирование и закон.